16 марта. Я съел ланч вместе с Бартом в столовой колледжа. У них есть всякая хорошая еда, и я не плачу за нее ни цента. Мне нравится сидеть и смотреть на студентов и студенток. Иногда они смеются, но в основном разговаривают о том, о чем и в пекарне донора. Барт сказал, это про искусство, политику и религию. Я не знаю, что это такое, но знаю, что религия — это Бог. Мама рассказала мне про него и про то, как он сделал мир. Она говорила, я должен всегда любить Бога и молиться Ему. Я не помню молитв. «Но, думаю, когда я был маленьким, мама часто заставляла меня молиться ему, чтобы он сделал меня здоровым, а не больным. Я думаю, что это как раз, что я не был умный». Барт сказал, «Если эксперимент пройдет как надо, я смогу понять все, про что разговаривают студенты». Я спросил, «Думаешь, я буду такой же умный?» Он засмеялся и сказал, что эти ребята не такие уж умники. Ты обойдешь их, как будто они стоят на месте. Он познакомил меня с некоторыми из них, и они глядели на меня как-то странно, будто я чужой. Я почти забыл и стал рассказывать им, что я буду скоро такой же умный, как они. Но Барт прервал меня и сказал им, что я уборщик в лаборатории. Потом он объяснил, что моя операция — секрет. Я не совсем понимаю, почему это секрет. Барт сказал, это на случай. Если ничего не получится, то проф Немур не хочет, чтобы над ним смеялись особенно люди из фонда Уэлберга, которые дали ему деньги для проекта. Я сказал, мне все равно, если люди будут смеяться надо мной. «Много людей смеется надо мной, но они мои друзья, и, и нам весело». Барт положил мне руку на плечо и сказал, «Немур не мурни о тебе беспокоится». «Мне кажется, что люди не будут смеяться над профом Немуром, потому что он ученый в колледже, но Барт сказал, что для других ученых и дипломников ученые тоже люди. Барт сам дипломник, и его специальность — психология, как на двери в лабалаторию. «Скорее бы стать умным, потому что я хочу узнать все, что есть в мире, как эти ребята из колледжа, про искусство, политику и Бога».